Глава двадцать У меня выходной в этот день, и ехать мне никуда не хочется, как ни странно. Эта крошка аж прыгает от радости, когда вигвам видит, а я понимаю, что не ошибся. Не знаю почему, но мне жутко хотелось Соню порадовать, потому что как только заболела, она была вялой, сонной и все время хныкала. Сейчас же она заметно оживилась, Виктория вместе с ней. Это даже не подарок был, а вообще мелочь. Но реакция моих девочек на него поселила тепло в душе. Тут же осекаюсь. Снова назвал их моими девочками. Тогда как это не так. Контракт скоро закончится, и все. Они съедут. Я получу желаемое. И все будут довольны. А главное, мой дом снова будет тихим и спокойным. Без бардака, без разбитых вазонов и кучи детских игрушек. Карандашей и мелков, которые уже валяются по всему дому и время от времени я натыкаюсь на них босыми ногами. Не знаю, как это работает, но когда я с ними, мне лучше. Впервые за столько лет я ощущаю себя не роботом, не машиной для создания проектов, а просто человеком, живым человеком. Пока Соня играет в этом вигваме, я на Викторию бросаю взгляд, и кулаки сами собой сжимаются, когда остатки синяка на лице вижу. Муженек ее постарался она, видать, так сильно любит его, раз раньше не ушла. Еще звонит он ей часто, видел не раз. Лебедя при мне трубку сбрасывает, но наверняка потом ему перезванивает. Мне муженьке своим ничего не рассказывает, но вижу, что ревет часто. Скучает, небось, по этому козлу. А может, еще и простит его. Не пойму я ее, рада ли Виктория, что от мужа ушла или нет. Но мне как-то спокойнее, когда она со мной рядом потому что я знаю, что в моем доме их никто не тронет. Ни Викторию, ни эту малышку белокурую. Если этот идиот еще и ребенка бил, я бы ему самому голову снес. Но, судя по поведению малышки, ее никто не бил. Но и про отца она ни разу не спрашивала. Дракончик. Она меня так часто называет. И в эти дни уже сама подбегает. На руки просится. Или просит, чтобы поиграл с ней. Я, конечно, отмахиваюсь, как могу. Но пару раз все же сидел рядом, смотрел, как это солнышко играет, и мне понравилось. Более чистого существа в жизни еще не видел. Соня все равно, кем я работаю и сколько людей у меня в подчинении. Этой крошки наплевать на то, сколько денег у меня на счету. Она просто хочет получать внимание. Но это еще убеды, поскольку я все чаще замечаю, что пялюсь на ее маму. На тонкую талию Виктории, на ее нежные руки, длинные светлые волосы грудь и попу, будто Виктория моя настоящая жена. Это иллюзия, просто контракт на фиктивную семью. Однако их присутствие рядом уже не напрягает меня. Наоборот, я с сожалением считаю дни, когда они уедут после завершения контракта, и я снова останусь один. Виктория безумно красивая, и вообще не скажешь, что рожала по фигуре, но и быть с ней наедине мне с каждым днем сложнее, и мое правило номер шесть уже трещит по швам. Я хочу ее, как женщину, как жену, неважно уже настоящую или фиктивную. В какой-то момент мне стало казаться, что она и правда моя жена, и это даже неправильно, что Вика спит отдельно. Я бы хотел, чтобы она спала со мной, чтобы я мог касаться ее ночами, прижимать к себе, а не держать вечно этот покер-фейс и железную дистанцию между нами». Странные мысли, если учитывать, что Виктория все еще замужем с другим мужиком. За ее настоящим, а не фиктивным мужем. Эта лебедка белокурая. Она меня возбуждает постоянно. Прямо какое-то наваждение с ней. Благо, Соня всегда с нами. Поэтому я держусь. Так бы уже, наверное, набросился на нее. Не то, что я там голодаю без секса. Но она мне нравится. И это не проходит. А повторять себе, что Виктория всего лишь моя ассистентка, и я право не имею смотреть на нее, как на женщину. Я, честно, уже устал. Мы вроде взрослые люди, а все равно я так не могу. Не имею права приставать к этой женщине, которую сам поселил у себя дома, и сам же сделал своей женой. Да, пусть фиктивной, но все же женой. На ужин себе всегда заказываю еду. Вижу, что Виктория часто сама готовит. И всегда мне предлагают. Но не беру. Не могу просто. Я не знаю, что это. Я не привык есть домашнее. Будто у меня и семья. Я забыл, что это такое лет двадцать назад. И теперь слышать запах свежего печенья дома для меня как-то дико. Хотя этот торт шоколадный я все же попробовал. Не удержался. Вика шикарно готовит. Я чуть не застонал от удовольствия, когда его попробовал. Он был чертовски вкусным. «Мамочка, я не хочу спать, еще лана!» «Сон, десять вечера уже. Ты устала, напеклась. И у тебя снова поднялась температура. Давай ложись!» Сквозь приоткрытую дверь спальни замечаю полоску света. Я не подглядываю за ними, но и уйти не могу. От Виктории женственностью и теплом каким-то веет за версту, а от Сони хрустальной чистотой, семьей и добротой, которую я уже и забыл, когда видел в последний раз». «Кто тут не спит?» «Долоконтик!» Соня тут же на кровати вскакивает, и я вижу уставший взгляд Виктории. «Соня, ты будешь спать сегодня?» «Я хочу, чтобы длакончик сказку сказал». И тут я понимаю, что попал. Зря я зашел. Точно зря. «Егор Григорьевич, если не хотите, не надо. Я сама Соне сказку расскажу». «Видимо, из-за говорит Виктория. Но сдаваться так просто я не собираюсь». — Нет, я тоже могу. Дай мне пару минут. — Хорошо, хотите чай? — Очень. Почему-то выпаливаю. Хотя и не хочу и никакого чая. Я хочу побыть с Викторией наедине, почему-то до дикости просто. — Хорошо, я пока чайник поставлю. Пару минут, ладно? — Да, иди. отпускай Викторию, беру стол и сажусь напротив кровати этой крошки, пытаясь вспомнить хоть одну сказку. А на ум ничего не приходит. Вот реально, совсем ничего. Какие-то лекции из университета, басни для взрослых из офиса, которые уж точно не для ушей этой малышки, которая сейчас сидит передо мной вся в зеленый горох, закутанная до шеи в одеяло. Какую сказку ты хочешь? Не знаю. Плоды лаконтика. Ее глаза загораются, а я коротко киваю. Ладно. Мну руки. Что бы ей рассказать-то такое? Жил-был плохой злой дракон. Он был очень занят всегда и много работал. У него было много проектов, куча клиентов, договоров. Вечно горели сроки, и он дико уставал. Он был одиноким. — Почему? — Потому что у него не было никого. Потом он встретил лебедку. Белую, красивую лебедку с маленьким лебеденком. — Лебеденком? — заинтересованно уточнила Соня. И я продолжаю. — Да, вредным таким маленьким лебеденкам. Они сбежали от злого страуса. Дракон поселил на время лебедку с лебеденком у себя дома, но оставить навсегда их не мог. — Почему? У него был маленький домик? — Нет, домик был большой. Не знаю, просто не мог их оставить. Ему нужна была эта лебедка и ее лебеденок для одного дела, а потом он хотел их отпустить. — Так, все, давай спать. Понимая, что несу уже откровенный бред, резко поднимаюсь и укладываю Соню на подушку. Она уже полусонная, ложится на бок. В какой-то момент с глазами ее встречаемся. Голубыми озерами чистыми. Может, долокончик не такой уж и плохой, каким хочет быть? Шепчет Соня и улыбается мне. Тогда как я улыбаюсь ей в ответ. Все-то она понимает, маленькая хитрюга. Может быть. Спокойной ночи, крошка. Укутываю малышку одеялом. Целую ее в лоб и, убедившись, что она засопела, выхожу из комнаты, понимая, что уже не хочу отпускать лебеденка эту красивую лебедку от себя к ее мужу Страусу.